Это внутренний русский порт, как назвал его Петр Великий. А за широким раздольем Волги иной широкий простор расстилается. Зеленые заливные луга, там и сям прорезанные серебристыми озерами и речками, за ними ряды селений, почти слившихся одни с другими, а среди их белые церкви с золочеными и зелеными верхами а за теми за церквами и за теми деревнями леса леса и леса темным кряжем далеко не протянулись из часовой горы не видать ни конца им ни краю леса леса и леса ни города ни ярмарки ни волги сокой ни судов не видит петр степанович не слышит он ни городского шума ни свиста пароходов Не видит широко разославшихся зеленых лугов, он только видит леса, леса и леса. Там в их глуши есть каменный вражек, там бедная, бедная фленушка. Солнце стояло еще высоко, как Петр Степанович спешно скакал к перевозу. Привез с того берега перевозный пароход толпу народа, притащил за собой и паром с вазами. Только что сошел с них народ, Петр Степанович туда чуть не бегом. Тройку с Тарантасом, что взял он на вольной почте, первую на паром поставили. Когда смеркаться стало, он уже ехал в лесах. Про Дуню Малакурову ни думай, ни помину. Ровно и на свете ее не бывало. Глава тринадцатая Тотчас по уходе Самоквасова воротилась Дуня с названную тетенькой. Обе были рады керженским гостьям. За полдень было. Марко Данилович распорядился обедом. Старицы, как водится, стали чиниться от хлеба, от соли отказываться, уверять, что обедали. Марко Данилович им свое говорил. Супротив упротив сытости не спорим.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 Вислая спинка белой рыбицы, вяленая севрюжья тешка копченая стерлядь и сочные уральские балыки, а за обедом поставили борщовое ботвинье с малосольной белужиной стерляжью уху с налимими печенками, растягаясь жирами да с молоками, заливную осетрину, какого макарья не вдруг сыскать, жареного леща, начиненного яйцами, да крупных карасей в сметане. Хорошо едят по скитам, а таких обедов, каким угостил матерей Марка Данилович, сама Таифа не то что на Керженце, ни в Москве, ни в Питере у самых богатых людей не видывала.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 В нашем городке матушка места купила, после Ильина дня хотел туда и кельги перевозить, да вот эти неприятности до да матушкины болезни задержали. — Какие неприятности? — спросила Дуня. — А про свадьбы-то наша, разве вестей до вас не доходило? — отозвалась Таифа.